Антон Павлович Чехов. «Хирургия». Вопросы и задания. Рассказ «Хирургия» очень похож на маленькую забавную пьесу. Почти весь он состоит из разговоров двух действующих лиц, персонажей. Такой разговор называют диалогом. Оба персонажа яркие, выразительные характеры. Что вы можете сказать о героях рассказа? Расскажите об их внешности, манере говорить, двигаться, выражать свои чувства. Как меняются поведение дьячка и его отношение к фельдшеру по ходу рассказа? Меняется ли поведение фельдшера? Почему для него важнее рассказать об общении с самим помещиком египетским, чем сосредоточиться на зубе дьячка? Жалко ли вам дьячка? Изменилось ли ваше отношение к фельдшеру? Как вы думаете, рассказ «Хирургия» смешной или грустный? Что в нем смешного? А чего все-таки немножко грустно? Подготовьте чтение рассказа по ролям.